Если бы мы не в силах были нести бремя жизни и чувства долга, пришлось бы продолжать жить хотя бы из уважения к приличиям. В этой фразе всяко наниз. С той поры Альберт больше не помышлял о разлуке с нами. После пережитых испытаний его мужество даже возросло. Казалось, он поборол даже свою любовь,